Я благоговейно внимал. Она наслаждалась своими разоблачениями. «Перейдем теперь к лошадям с неизлечимыми язвами и нарывами». «И такие были в конюшне», — вспомнил я. «Язвы и нарывы обычно довольно быстро очищаются повязками, пропитанными мазью с антибиотиком. Что ж, к этому времени мы подозревали уже абсолютно все». Так что под конец взяли тот крошечный тюбик с мазью, который вы нашли в портфеле Яна Паргитера, и проверили. И глядь, а там никакой не антибиотик. А что? Кортизоновая мазь. Она насладилась моей непонятливостью. Кортизоновая мазь прекрасно действует на экземы и аллергию, но она не универсальна. Собственно, если вы пораните лошадь, занесете грязь в рану, чтобы она воспалилась, а потом приметесь добросовестно втирать кортизон дважды в день, вы получите чудесную маленькую язвочку, которая никогда не подсохнет. Пока, разумеется, не отошлете лошадь к кальдору, который возложит на ваши сокровища руки, вместе с обычным антибиотиком, который и начнет нормальный процесс исцеления. «Господи милостивый!» «Не маще кортизоновой мазью порезы», — сказал Лапен. «Многие так делают, это глупо». «Не буду», — пылко пообещал я. Она ухмыльнулась. «Знаете, тюбики с зубной пасты заполняют с заднего конца. Так что мы внимательно присмотрелись и обнаружили, что конец тюбика был раскручен, а потом вновь запечатан. Очень ловко». Теперь она, похоже, закончила, и я спросил. «Это все? Это все?» Какое-то время мы молча размышляли. «Это ответ на кучу вопросов», — наконец сказал я. «Например?» «Например, почему Кальдер убил Яна Паргетера?» «Паргетер хотел что-то прекратить. Может быть, эти проделки с болезнями?» «Сказал, что с него хватит». Сказал еще, что остановит и Кальдеров, и тем, должно быть, подписал свой приговор. Пен спросила. «Кальдер вам так и сказал?» «Да, так и сказал, но в тот момент я не понимал, о чем он». «Интересно», — задумалась она, — «почему Ян Паргетер захотел остановиться? Они явно делили между собой постоянный приличный доход. Кальдер, должно быть...» Завербовал его, бог знает когда. «Селен», — сказал я. «Что?» «Селен, вот почему». Вызывая у лошадей заболевания, а потом исцеляя их, они не рисковали причинить неисправимый вред. По сути, вреда вообще не было. Но селен — это навсегда. Же ребятах останутся уродцами. Я догадываюсь, что эту идею Кальдеров Паргетер расчёл отвратительной и взбунтовался, возможно, потому, что он все-таки был ветеринаром. А Кальдер не захотел расстаться с идеей и убил. Я кивнул. Кальдер ведь рассчитывал не только на доход, но и на славу. И Если бы Джинни каким-то образом не заполучила этот шампунь, он вполне, возможно, достиг бы своего. «Удивляюсь, как она смогла», — сказала Пен. «Хм...» Я неловко поёрзал на кровати. Я вспомнил, как звали того работника Кальдера, который напомнил мне Рики Барнета. Джейсон. Вспомнил той ночью в конюшне. Забавно, какие штуки проделывает память. «А что с ним такое?» — сочувственно спросила Апен. Я вспомнил, как Кальдер говорил, что даёт пилюли Джейсону, а тот даёт их лошадям. Он имел в виду травяные пилюли. «Но когда Янапаргитера не стало, Кальдер, должно быть, нашел кого-то другого, чтобы давать лошадям эти двойные капсулы, потому что лошади с такими болячками не переводились у него во дворе и после смерти Яна Паргитера». «Наверное, нашел», — безучастно сказала она. «Только... только что?» «Только когда мы в ту субботу обыскивали двор перед тем, как услышали ваш крик». Мы заглядывали в разные стойла, и там почти не было лошадей. Поместье на этот раз пустовало. «Могу догадаться», — медленно сказал я, — «что Джейсон был слишком занят. Он три месяца или больше проработал в конюшне Оливера, скармливая лошадям яблоки с Селеном». Тут в моем мозгу вспыхнула картина. «Яблоки». Шон в конюх спешит через двор, размахивая ведром и грызя яблоком. Шон, Джейсон, одно и то же лицо. «Что такое?» — спросила Пен. «Фотография Рики Барнета». «Ах, да». «Тут говорят, что завтра меня смогут выписать», — сказал я, если уж мне так хочется. Она вытаращилась на меня с комическим отчаянием. «Слушайте, что точно у вас сломано». «Говорят, что в верхнем списке лопатка, ключица, плечевая кость и несколько ребер». «Внизу», — пожаловался я, — «они запутались. Я не знаю, где в лодыжке помещается столько костей». «Они их закрепили. Бог знает». «Как вы собираетесь с этим управляться?» «Потихоньку». «Не дурите», — сказала она. «Оставайтесь здесь, пока не срастется». На это могут уйти недели. Там еще какие-то дела со связками или сухожилиями, или я не понял. Что еще за дела? Да я не вслушивался. Тим, она вышла из себя. Да, это до того нудно. Она подняла глаза к небу и, наконец, рассмеялась. Я принесла вам подарочек из своей аптеки. Она порылась в сумочке. Возьмите с любовью от меня. Я взял протянутую ею маленькую коробочку и посмотрел на этикетку. Окопник. Пен ухмыльнулась. Спокойно можете принимать. Окопник содержит алантаин, а он способствует сращиванию костей. Вот чего не отнять. Кальдер поистине был величайшим знатоком всех существующих лекарственных средств. «Во вторник, 5 июня, Оливер Ноллес забрал меня из больницы, повозил меня по разным поручениям, а затем отвез к себе домой, не в последнюю очередь из сочувствия, но главным образом, чтобы поговорить о деле. Я ожидал, что он примет мою временную нетрудоспособность в обычной прямой и бесстрастной манере. Так он и сделал, только сухо заметил, увидев меня» что когда я по телефону напрашивался на приглашение, я упомянул о паре трещин и не сказал, что на мне бинтов и пластыри а поверх всего такие живописные лохмотья. «Не беспокойтесь», — заверил я. «Я могу скакать на одной ножке и сидеть могу, и правая рука у меня в порядке». «Да, я вижу». Медсестра, которая везла меня к его машине в кресле на колесиках, запротестовала. «Скакать он не может, это его растрясет». Она протянула Оливеру клочок бумаги. «Вот здесь у дороги есть место», — она показала пальцем, «где можно взять на прокат кресло на колесиках». Она повернулась ко мне. «Выберите поудобнее. Такое, которое позволит держать ногу вытянутой, вот так. Меньше будет болеть, ладно?» «Ладно», — сказал я. «Хм, ну, всего хорошего». «Она с дружеской сноровкой помогла мне залезть в машину и повлекла больничный транспорт прочь, а мы с Оливером разжились по ее совету креслом, поместив изобилующее подушками и хромом удобство на заднее сиденье его автомобиля». «Отлично», — сказал я. «Следующим пунктом надо купить хороший моментальный фотоаппарат и пачку пленки к нему». Оливер отыскал ловчонку и купил аппарат, а я, по возможности, терпеливо дожидался его, сидя на переднем сиденье. «Куда дальше?» — спросил он, вернувшись со свертками. «Кембридж. Инженерные работы. Вот адрес. Я вручил ему клочок бумаги, на котором записал координаты Рики Барнетта. Мы поймаем его, когда он пойдет с работы». «Кого?» — спросил Оливер. Кого мы поймаем? Увидите. Мы припарковались через дорогу от ворот заведения и подождали. И точненько в тридцать начался исход. Рики Барнетт вышел и посмотрел туда-сюда, разыскивая нас. И позади себя я услышал, как Оливер удивлённо охнул и сказал. Но это же Шон. Потом расслабился и добавил с сомнением. Нет, не он. Нет, не он. Я высунулся в открытое окно и позвал. «Рики, сюда!» Он перешел дорогу и остановился у машины. «Залезай», — велел я. «Вы попали в аварию?» — недоверчиво спросил он. «Вроде того». Он забрался на заднее сиденье. Когда я ему вкратце объяснил, для каких целей может понадобиться его фотография, Он особой радости не испытал, но в его положении отказываться было затруднительно. А я к тому же порядочно подсластил свой беззастенчивый шантаж, который считал в своем положении вполне допустимым средством. Он все еще был недоволен, однако это имело свои достоинства, поскольку мне никак не требовалось сорок отпечатков, где он улыбается во весь рот. Оливер отъехал подальше». Остановился по моей просьбе около удобного нейтрального фона, выкрашенной в серой фабричной стены, и сказал, что сделает фотографии, если я объясню, чего хочу. «Рики похож на Шона», — сказал я. «Так что сделайте снимки Рики в таком ракурсе, в котором он наиболее похож на Шона. Пусть он медленно поворачивает голову, как делал, когда вышел с работы» и скажите ему остановиться, когда будет лучше. Хорошо. Рики вышел из машины и встал перед стеной, а Оливер установил фокус на средний план. Он сделал первый снимок, и мы подождали, пока тот проявится. Оливер взглянул на него, хмыкнул, подрегулировал освещенность и сделал вторую попытку. — Вот этот хорош, — сказал он, наблюдая за проявлением цветов. «Выглядит совсем как Шон. С ума сойти!» Мрачноватый Рики сохранял позу до тех пор, пока мы не отсняли четыре коробки пленки. Оливер передавал каждый снимок мне, как только он выползал из фотокамеры, а я раскладывал их рядами на сиденье и ждал, пока они проявлялись. «Отлично!» — сказал я, когда пленка закончилась. «Спасибо, Рики. Он заглянул в окно автомобиля, и я спросил его, ничего особо не подчеркивая. Ты помнишь, когда индийский шелк совсем стал слабый, какой ветеринар его лечил? Ну да, ясно помню. Тот тип, которого убили, он и его напарники. Он один из лучших, так говорил папа. Я уклончиво кивнул. Хочешь, подвезем тебя до Нью-Маркета? — У меня велосипед с мотором, спасибо. Мы доставили его обратно к его инженерным работам, где я, наконец, утешил его, оплатив ему время и труды, и посмотрел, как он с грохотом умчался прочь, выставляя на показ всему миру свою застенчивую браваду. — Что теперь? — спросил Оливер. — Вы сказали «Нью Маркет»? Я кивнул. «Я договорился о встрече с Урсулой Янг. Он окинул меня озадаченным взглядом, но поехал без возражений и аккуратно привел машину на автостоянку в центре города, куда пообещала подъехать Урсула. Мы прибыли первыми. Фотографии пока что оставались невостребованными, и Оливер, наконец, задал вслух тот вопрос, который давно сдерживал. «Вот что», — сказал он, — «Для чего эти фотографии?» «Чтобы найти Шона». «Но зачем?» «Только не взорвитесь». «Нет». «Потому что я считаю, что это он давал Селен вашим кобылам». Оливер сидел очень тихо. «Вы спрашивали о нем раньше», — сказал он. «Я думал. Может, вы считаете, это он убил Джинни?» «Теперь настала моя очередь молчать». «Не знаю, он ли это сделал», — сказал я наконец. «Не знаю».